Сообщение я решаю не оставлять. Хоть был бы и не прочь. По непонятной причине я набираю номер Уолтера Лакета и долгое время смотрю в окно на изукрашенную к Пасхе улицу, слушаю остающиеся безответными гудки. Куда бы отправился на месте Уолтера я? В какой-нибудь хулиганский бар Вест-Виллиджа? Кружил бы терзаясь жгучим гневом в машине по ильмами улицам равнодушного Ньюфаундленда, бросал бы мяч в баскетбольную сетку на площадке какой-нибудь школы, а после пошел смотреть «Площеницу». Примечание, снятый в 1953 году, голливудский фильм на библейские темы. Конец примечания. Я не уверен даже, что мне хочется это знать. Есть люди, не созданные для роли лучшего друга, и я, наверное, один из них. С меня обычной знакомства хватает. Это еще один урок, полученный мною в Бергширском колледже от подруги Ливанки Сельмы Джасим, которая считала взаимное доверие почти любого рода совершеннейшим вздором. Я решил преподавать в Бергширском колледже Теперь мне это ясно как день, чтобы избавиться от боли безумных сожалений. По той же причине я и Роман годы назад забросил, и в спортивные журналисты подался по ней. По этой причине. Большинство из нас резко сворачивает на полпути вправо-влево, а некоторые выкручивают руль и слетают в придорожную канаву. Через год после смерти Ральфа Я оказался дома, в недельном отпуске. Из тех, какие журнал дает нам после выполнения большого задания, предполагается, что мы наберемся сил, вернемся к подобию нормальной жизни. Дело было в мае. После полудня я сидел в кухонной нише, читал скопившиеся в мое отсутствие номера лайфа, и тут зазвонил телефон. Звонивший назвался Артур Уинстон. Сказал, что он муж Бэт Уинстон, сестры моего прежнего литературного агента Сида Флейшера, о котором я ничего не слышал с тех пор, как он прислал мне открытку с выражением соболезнования. Артур Уинстон сказал, что возглавляет факультет английской литературы в Бергширском колледже, Массачусетс, что разговаривал с Сидом в его Сида-доме в Каттоне, И Сит упомянул о писателе, интересы которого он когда-то представлял. Тот издал книгу хороших рассказов, а затем перестал писать вообще. Слово за слово, сказал Артур, и кончилось тем, что он раздобыл эту книгу и по его уверениям прочитал, и книга ему понравилась. Он спросил, не написал ли я с тех пор еще рассказов, а я неизвестно зачем дал уклончивый ответ, из которого Артур мог заключить, что написал, и что если ко мне немного поприставать, так я могу еще написать целую кучу. Ни то, ни другое правдой не было. Тогда он поведал мне о нелепом положении, в которое попал. Преподававший в Бергшире писатель, человек уже не молодой, под конец весеннего семестра вдруг спятил, начал затевать кулачные драки он даже с одной женщиной подрался, носить под пиджаком пистолет. В итоге его упрятали в психушку, и к осени он не вернется. Артур понимает, конечно, что делает выстрел слепую но вот Сид Флейшер сказал, что я человек довольно интересный и веду с тех пор, как бросил писать, довольно интересную жизнь, и потому он, Артур... «Я подумал, что, может быть, семестр, потраченный на преподавание, это как раз то, что способно вдохновить меня на новые писательские труды. И если мне захочется поработать у них, он сочтет это сделанным лично ему одолжением и позаботится, чтобы я мог преподавать то, что захочу сам». И я просто ответил «Да, мысль хорошая» и пообещал к осени приехать. О чем я думал, не знаю. Никакие мысли о преподавании мне никогда и в голову не приходили. Более безумного решения я принять, пожалуй, не мог. Журнал, разумеется, всегда с радостью предоставляет нам отпуска на предмет того, что он считает приобретением нового опыта. Однако, когда я рассказал обо всем Экс, она просто постояла у окна кухни, глядя на теннисный корт Дефейсов, где полы Клари наблюдали за игрой Каспара с одним из его восьмидесятилетних знакомых. Оба были в свеженьких белых свитерах, каждый широко замахиваясь, слёта отбивал высокие оранжевые мечи. А после сказала: "А мы? Мы же не можем перебираться в Массачусетс. Я не хочу туда ехать". "Это ничего", ответил я в тот миг, уже видевший себя распоряжавшемся репетиции вручения дипломов в некоем крошечном готического обличия кампусе плоская шапочка темно-красная мантия в руке скипетр все смотрят на меня и насмотреться не могут. Буду приезжать к вам, а вы втроём ко мне одни выходные я у вас другие вы у меня Будем разъезжать по тамошним местам, останавливаться в сельских гостиницах собственными яблочными прессами. Вообще прекрасно проводить время. Нет ничего проще. И мне вдруг страшно захотелось поскорее там оказаться».